Глава 2. С капитанского мостика корабля несколько мечтательно смотрел на город молодой мужчина, хорошо одетый и тщательно выбритый. Может быть, черные волосы и большие глаза придавали ему романтический вид, почему женщины сразу обращали на него внимание. Но жестко очерченный рот и квадратный подбородок говорили о том, что он дракон решительный, практичный и имеющие твёрдые цели и способные выполнить задуманное. Дамиан. Я думал о том, что в этом сезоне русалки да будут меньше жемчуга, чем в прошлом. Популяция моллюсков уменьшилась, и с этим нужно было что-то делать. Капитан с обветренным лицом, покусывая табак, протянул мне бинокль. Я сказал, взяв его. Он, собственно, мне не нужен. Я знаю тут каждый дом каждого дракона, каждый участок. Это богатая земля, Дамиан. Это край будущего, убеждённо произнёс капитан. "Одно плохо. У входа в порт Мель эту проблему я решу", заверил я капитана. "И очень скоро. Слава святой драконьнице. Всякий раз, когда я сюда захожу, я очень беспокоюсь за своё судно". Я поднял бинокль и навел его на город. Мгновенно увидел свой дом, построенный из камня, для его сооружения был выписан архитектор из столицы, особняки на набережной, сады при отелях и кафе, колокольню собора, здание школы. Вот зубной доктор в шелковом халате выходит из дому, чтобы искупаться в море пораньше. Он не хочет шокировать население своим дряблым телом. Вот два дракона летают над холмами, очевидно, влюблённая парочка. На площади Рустика ещё ни души. Во всех кафе двери закрыты. Я рассматривал каждую деталь внимательно, почти с волнением. Я любил этот край. К тому же это была далеко не любая земля. Я здесь родился, здесь же жили мои предки, морские драконы, морские стражи. Не каждый морской дракон становился стражем Для этого дела необходимо иметь голову на плечах, трудолюбие, благоразумие и смелость Все это у меня имелось Я всегда любил возвращаться домой после трехмесячного патрулирования морских вод Мою смену заняли другие морские драконы с северного и западного края Я мог бы и дальше патрулировать, но в облике зверя находиться дольше четырех месяцев, чревато остаться таким навсегда. Такого я не хотел. Возвратил бинокль к капитану, и в это время лоцман поднялся на борт, и судно повернулось носом ко входу в гавань. Дамиан. Несмотря на утренний и ранний час, небольшая толпа драконов наблюдала за тем, как разгружают корабль. Я всегда пребывал домой не пустой. Жемчуг, редкая морская соль, рыба, морепродукты, водоросли, были и особые заказы от какеток соседок. Это причудливые кораллы, ракушки и розовый жемчуг. Мне было несложно, а Адамум приятно. "Демьян, дружище!" закричал громче крикливых чаек старый друг семьи Рональд. "Как же я рад твоему возвращению!" "Привет, Рон", улыбнулся ему Мы с Роном крепко обнялись, а Рональд похлопал меня по спине. «Каждый раз смотрю на тебя, и мне кажется, что ты становишься все выше, Дамиан», — засмеялся Рональд. «А ручищи-то какие! Ты их насосом, что ли, надуваешь?» Рассмеялся над его шуткой. «Как же хорошо дома! Конечно же, я люблю море, люблю погружаться в его глубины, но ничто не может заменить друзей, родного края и...» и твердую землю под ногами. «Расскажешь новости, Рон, что произошло за эти месяцы, или все как всегда?» Я жестом подозвал носильщиков и назвал адрес, куда отвезти все мои вещи и дары моря. Новостей много, но вот уже неделю только одна самая горячая. «Марвел привез с севера племяшку», Сочную красавицу девицу, которая печёт такие пироги, что устоять невозможно, настолько вкусно. Я специально заказал парочку. Знаю же, как ты любишь сладкое. Ещё в детстве тебя было не оторвать от конфеты и шоколада. Так что приглашаю к себе на чай прямо сейчас. А то потом тебя не поймаю. Серьёзно? В городе теперь можно съесть сладкий пирог? Это новость была очень приятной. только близкие друзья и родные знали мою страсть к сладкому. Что ж, заинтриговал. Принимаю приглашение. Вся прошедшая неделя была одной из лучших в жизни дядьки Марвела. Во всяком случае, он довольно давно не чувствовал себя настолько превосходно. Слухи и сплетни в маленьком городке распространялись быстрее, чем появлялись эти самые слухи и сплетни. Поэтому уже через пару дней в кафе попасть было сложно, так как все столики постоянно оказывались заняты. Марвел даже задумался о том, чтобы расширить своё заведение. Енины и две её помощницы пекли, пекли и пекли. Такой выручки пожилой дракон не видел никогда. Он за день зарабатывал столько, сколько у него выходило обычно за месяц. Племянница и впрямь оказалась настоящим кладом. готовила невероятно вкусные десерты, учила своих помощниц, иногда сама бегала на рынок, кормила кота, а в промежутках успевала полетать над морем и погулять по городу, рассказывать смешные истории из студенческой жизни и самозабвенно ругаться с молочником. Он был рад, что не упустил такой самородок, как Енина. Для меня самой эта неделя была одновременно и очень тяжёлой, и очень счастливой. С одной стороны, я умудрилась сбросить пару килограммов, беспрестанно носясь туда-сюда. С другой, к вечеру ноги у меня просто отваливались, а глаза закрывались сами собой. С третьей, ни разу за эту неделю я не вспомнила о прошлой неудачной работе и отсутствии личной жизни, потому что у меня на это банально не хватало времени. С четвертой, пятой и до бесконечности была очень рада, Рада тому обстоятельству, что дядешка предложил мне эту работу. За эту неделю мои десерты не попробовал только ненавистник сладостей, если такие вообще были. Ранним утром я в ураганном темпе пронеслась по дому кафе на ходу повязывая фартук и косынку, заглянула в кухню, помахала дядешке рукой, который уже вовсю ругал своих помощников и кричал, что устричный соус должен быть насыщеннее, и поспешила в свою вотчину. Мрысь следовал за мной по пятам. Котик, в отличие от меня, наоборот, набрал парочку лишних килограммов и категорически отказывался как-то двигаться, побегать, например, и погонять птичек, бабочек. Нет, Марысь предпочитал после плотного обеда полежать и подремать. Мои две помощницы Милли и Элли уже были на кухне, и Элли замешивала тесто для пирожков с яблоками. Я поручала девушкам лёгкие рецепты, которые они со второго раза стали делать не хуже, чем я. Сама приготовила гору сладких маковых плетёнок, травяных багетов и сдобы. Кексы готовила Милли, и сегодня они были с клубничной начинкой. Из тортов я приготовила медовое тортище и нежнейший торт-суфле. Высунув кончик языка, украшала свои шедевры. «Так и хочется твои тортики скушать», — сказала Элли, укладывая пирожки с яблоками на поднос. Я улыбнулась. «И скушайте. В холодильнике я оставила для каждого по кусочку, а в белой мисочке — для Марыся». Морыс, услышав своё имя, тут же спрыгнул с подоконника и начал тереться о наши ноги. Морыс, сейчас дам тебе попробовать, сказала ему и поставила перед его сотой мордочкой мисочку с двумя аппетитными кусочками. Что ж, и в этот раз торты получились идеальными. Девочки заканчивали, я, в принципе, тоже и решила сделать ещё кремовый десерт. Этот десерт будет идеален для любого стола. Он нежный, аппетитный и очень ароматный. В нём собрано потрясающее сочетание насыщенного вкуса сливок и аромата ванили в дополнение к нежнейшей текстуре. Кстати, кроме классического варианта, существуют также и другие с добавлением ягодных пюре или фруктовых соков, например. Если вы устали от выпечки, то этот лёгкий и аппетитный десерт просто создан для вас. Берём стручок ванили и аккуратно разрезаем вдоль, кладём в сотейник со сливками 600 мл и ставим на небольшой огонь. Доводим до кипения, снимая с огня и оставляем примерно на часик. Так сливки максимально пропитаются ароматом ванили. Не поленитесь, сделайте именно так, и вы поразитесь, насколько ароматным станет ваш десерт. Потом стручок ванили достаём, он больше нам не нужен. Растворяем 25 г желатина в 100 мл молока и оставляем. 10 желтков аккуратно отделяем от белков и соединяем с со 100 г сахара. Взбиваем желтки с сахаром и соединяем полученную волшебную массу со сливками, в которых вымачивали ваниль. Всё как следует перемешиваем и ставим на водяную баню. В процессе постоянно нужно мешать, пока масса не начнёт густеть. Потом снимаем с огня и вводим наш растворённый желатин. Тщательно перемешиваем и поставим в холодильник, чтобы быстрее охладить. Готово. После того, как крем хорошо охладится, его раскладываем по креманкам. Подавать десерт к столу можно прямо в креманке или выложив на тарелку, дополнив ягодами или сиропом по вкусу. Крем получается нежным, воздушным, тающим во рту, ни на что не похожим. У нас этот десерт называется Баварский крем. Марысь, почуяв сливки, выпросил для себя полную порцию. Ну как я могу отказать любимому котику? Поставила перед ним мисочку с кремом. Марысь довольно заурчал. В неизменное время дядеушка открыл двери кафе. Яночка, дорогая, отнеси, пожалуйста, пироги Лилиане, она очень просила, а я сам не могу оставить кафе. Доверить кому-то другому не могу, умоляюще попросил влетевший в мою кухню дядюшка. Отнесу, отнесу, сказала ему. Я уже всё приготовил, только через дорогу пройти и передать ей. Расплылся в улыбке дядюшка. Я посмотрела на него и увидела, как у дядюшки горят глаза. Так бы и сказал, что сам стесняется идти к цветочнице, и наверняка она ничего не просила. Я в этом убедилась, когда вместо обычного пакета доставки еды увидела серебряный поднос, сервированный кофейным прибором, серебряной ложечкой, серебряным же молочником, кофейником, небольшой сахарницей и тарелочкой с горячими пирожками, истекающими маслом. Помимо чудесного горячего завтрака, на подносе лежал запечатанный конверт и свежесрезанный бутон красной розы. «А-а-а!» Кто-то в любви признаётся, а дядя однако романтик. "Дядя, а это не слишком?" указала пальцем на поднос. "Яночка, прошу", шипнул он и сложил ладошки в молитвенном жесте. "Не могу попросить обычного курьера или своих работников, а ты всё-таки не чужая". "Хорошо, хорошо", согласилась. "Мне нужно ждать какого-то ответа от Лилианы". "Дядюшка задумался?" И почесал затылок. А ты как думаешь? подмигнула дядешке. Посмотрев по ситуации, улыбнулась и залихватски подхватила довольно увесистый поднос. Ловко лавируя между занятыми столиками, я направилась на выход. С грехом пополам добралась до выхода, перевела дух и решительно толкнула плечом входную дверь. Одновременно с моими действиями дверь резко открылась наружу. И через секунду, совершив головокружительный пируэт, я распростёрлась у ног загадочного мужчины, продолжая держать на вытянутой руке поднос. Молочник и кофе удалось спасти, но пирожки и сахар рассыпались, частью на землю, частью на меня саму. Демян. Я в прекрасном настроении шёл по любимому городу, здоровался с прохожими. Меня знали все жители Рустика. А как иначе? Ведь моя семья ни одно поколение живёт здесь и занимается охраной морей. Мой друг Рональд угостил пирогами. О, великие предки! Как же это было вкусно. Я не ел ничего подобного. Пироги были сладкими, но не приторными, воздушными и нежными. Какое тесто! Я прекрасно понимал, что драконница, которая сотворила это чудо, вложила свою душу. И теперь я направлялся в кафе Суши Вёсла, чтобы узнать, что же это за драконица такая, у которой выходят такие чудеснейшие пироги, и заодно попробовать что-то ещё. Захватил с собой несколько крупных жемчужин, подарю драконице, потому что такую радость и удовольствие привнести получалось немногим, и я это ценю. Пусть и девушка сделает тебе украшения, колечко и серёжки, например, С такими мыслями я дёрнул на себя входную дверь, и вдруг кто-то вылетел из кафе и упал прямо к моим ногам. Совскриком передо мной на брусчатке растянулась аппетитная девушка в нелепой косынке и в таком же нелепом платье в крупный горох. Я задумчиво посмотрел на лежащую у моих ног девушку, осторожно поднял опустевшую сахарницу и поставил на подносик. Подумал и нагнулся, чтобы помочь подняться упавшей девушке. И в этот момент она подскочила сама и головой ударила меня по носу. Хлынула кровь, я крепко зажал нос рукой и одновременно умудрился зацепиться носком ботинка за порог и на этот раз кофе и молочник спасти не удалось. Дверь в заведение была открыта, и все посетители смогли увидеть этот цирк.